Глава 1.1.0.0. Оракул. Перед глазами была светло-серая, идеально отполированная поверхность, которая загибалась с боков. Ярик лежал в трубе, которая ритмично щелкала электрическими зарядами. Голова не то что болела, она гудела. Гул мешал сосредоточиться, собрать мысли воедино. Он попытался определить, где он находится, пошевелил пальцами на руках, почувствовал подключенные к ним датчики, согнул ногу, потом другую. Колени уперлись в низкий потолок трубы, если называть потолком любую поверхность, которая находится сверху. Прибор ритмично щелкал разрядами. Успокоившись, Ярослав услышал тихое гудение в трубе, которое Кружилась вокруг головы. Подумав, Ярик решил, что он в магнитно-резонансном томографе. Он в больнице, что не очень хорошо, но жив, что прекрасно. Он не знает, в какой мире что тревожно. Наконец звук затих. Площадка, на которой он лежал, пришла в движение. Его плавно вытянули из аппарата, действительно похожего на томограф. Процесс коррекции завершен. «Можете аккуратно встать с кушетки», – раздался мягкий искусственный голос. Ярик сел, свесив голые ноги. На нем был больничный халат такого же блекло-серого цвета, как корпус медицинского аппарата. Посмотрел на руки. Пальцев на каждой руке было по пять. Ничего не болело. Либо его накачали очень качественным обезболивающим, – это объясняло гул в голове, – либо он действительно физически здоров и Доктора просто решили в этом убедиться. В любом случае, тот факт, что он может, по крайней мере, сидеть, уже улучшал настроение. «Вы можете встать», – предложил бездушно голос. Ярик поднялся на ноги. В медицинском кабинете он был один. Кроме длинного, похожего на древний саркофаг для бедных аппарата, в комнате не было ничего. Ни шкафов, ни стульев, ни вешалок. Он подошел к двери, открыл ее. Сразу за ней – Оказался длинный больничный коридор. Подняв левую руку, Ярик увидел тонкий медицинский браслет со своим именем и номером палаты – 157. Ближайшие двери были пронумерованы, начиная со ста. Шлепая босыми ногами по полу, он пошел искать свою дверь. Чем дальше он шел, тем сильнее сомневался в правильности действий. «Возможно, – думал он, – надо было дождаться медсестру или врача, но инструктировавший его голос не препятствовал побегу. Значит, пока он действует правильно. За дверью оказалась больничная палата. Надо сказать, довольно просторная. Три кровати, шкаф, четыре стула, стол с букетом цветов в вазе, небольшой кухонный гарнитур, правда, без варочной панели, зато с чайником и большой микроволновкой. Все было одинакового, светло-серого цвета, Даже пол, стены и потолок. Ровный свет давали светодиодные полоски на потолке. Свет тоже был серым. Экран телевизора на стене ожил. Появились неяркие перетекающие кляксы. Добрый день, Ярослав. Вы прошли процедуру коррекции. В ближайшее время вы можете испытывать симптомы дезориентации, связанные с глубокими биоанатомическими изменениями. Мы продолжаем наблюдение. Ярик пожал плечами, включил чайник. В шкафу стояли только чашки одинакового размера, того же светло-серого цвета. Заварки или, что было бы гораздо уместнее, банки с кофе нигде не было. Он подошел к окну, но ничего, кроме стены другого больничного корпуса с ритмичными квадратами одинаковых окон, не увидел. Решеток не было, что уже радовало, он не в тюрьме. «Значит, все-таки в больнице?» Он попытался вспомнить предыдущие события, но не смог. Память как будто заблокировали. Выбрав кровать, Ярослав лег на светло серую постель. Состояние, в которое он погрузился, нельзя было назвать сном. Он не заснул, не задремал, но и бодрости не было. С экрана плелась тягучая, медитативная музыка без акцентов и музыкальных перепадов. Хотелось просто лежать, глядя на ровный потолок. Дверь открылась без стука. Вошел Максим в такой же больничной рубашке. Молча обошел комнату, открыл микроволновку, заглянул внутрь, закрыл, лег на соседнюю кровать. «Странно», — подумал Ярик, — «разговаривать нет желания. Даже нет любопытства, откуда вернулся Макс и вообще это его Максим, с которым они прыгали через миры или какая-то другая версия друга». Они пролежали молча около часа. Дверь снова открылась, впустив Алису. На ней, ожидаемо, тоже была больничная одежда. Она подошла к столу, потрогала цветы в вазе. «Полимер», — сухо констатировала она, — «искусно сделано». Потеряв интерес к букету, она легла на свободную кровать. «Пациенты», — заговорил голос с экрана. «Я предполагаю снижение уровня глюкозы. Рекомендую сладкий чай и апельсиновые кексы. «Разумно», – ответил Максим. «Приемлемо», – бесцветным голосом проявила себя Алиса. «Почему бы и нет», – согласился Ярослав. В микроволновке что-то зажужжало, запахло выпечкой. Через короткое время прозвучал мягкий сигнал, уведомляющий, по всей видимости, о том, что блюдо готово. Алиса поднялась с кровати, подошла к прибору, открыла дверцу. В камере стояли три абсолютно одинаковых желтоватых кекса на светло-серых тарелках. Она перенесла их на стол. «Установите, пожалуйста, емкость с жидкостью в биосинтезатор», – попросил голос. Алиса на мгновение замешкалась, пытаясь понять, что от нее хотят. Ярик пришел на помощь. Налил воды в три чашки, поставил их в шкаф, который до появления кексов он считал микроволновкой. Закрыл дверцу. В приборе что-то зажужжало и забулькало. Зумера повестила о том, что дверцу уже можно открыть. В чашках была горячая коричневая жидкость. По одной чашке Ярослав перенес то, что голос назвал чаем, на стол. Он отметил про себя, что его движения отличаются скупой точностью. Ни одного лишнего сокращения мышц. Максим встал с постели, сел за стол к Ярославу и Алисе. Они равнодушно посмотрели друг на друга, на стол. Не сговариваясь, одновременно взяли каждый свой десерт, откусили, запили глотком чая. «Поговорим», — предложил Ярослав бесцветным голосом. «Согласен», — ответил Макс. «Не возражаю», — отозвалась Алиса. «Как вам кажется, где мы?» — спросил Ярик. «Могу сделать вывод, исходя из наблюдений, что здесь все без исключения объекты являются плодами трехмерной печати». Сухо, безэмоционально, — докладывал Максим. «В пользу теории говорит идентичная структура, цвет, уровень детализации. Кроме того...» Еда была не доставлена, а явно синтезирована. «Поддерживаю», – кивнула Алиса. «Букет выглядит натуралистично, однако не является органическим объектом. Соцветия не содержат швов, что говорит о том, что его создали как единый объект, а не собирали из элементов». «Резонно», – заметил Ярик. «Очевидно, устройство этого мира нам пока не знакомо». Они доели кексы, оказавшиеся совершенно безвкусными. допили чай, окрашенную в коричневый цвет горячую воду. Алиса собрала тарелки и чашки, остановилась перед кухонным уголком, растерявшись. Мойки не было. «Оставьте посуду в камере реактора, пожалуйста», – пришел на помощь голос. Алиса, немного осмотревшись, решила положить посуду в прибор, из которого доставала готовую еду. Судя по тому, что голос никак не критиковал ее действия, она угадала, что является реактором. В комнату без стука вошла Валентина в белом халате. «Приветствую вас!» – бесстрастно начала она, сев за стол. «Вы успешно проходите реабилитацию, что не может меня, как вашего координатора, не радовать!» «А что с нами случилось? Как мы здесь оказались и когда сможем уйти?» Монотонно задавала вопросы Алиса, тоже усаживаясь за стол. «Мы были вынуждены прибегнуть к экстренной госпитализации для вашего блага. Валя равнодушно смотрела в глаза каждого. Остановилась взглядом на Алисе. Ваше отклонение проявилось в неуместном проявлении радостных эмоций. Посмотрите сами. На экране появилось изображение с одной из камер наблюдения. По серому тротуару, соблюдая дистанцию, шли люди. На них была немного разная по покрою одежда, но выглядела она так, как будто ее всю шили из одного куска ткани. В кадре появилась Алиса. Она шла на камеру, глядя перед собой. Неожиданно из проезжающей навстречу детской коляски выпала погремушка. Красно-желтый шарик на длинной ручке. Алиса наклонилась, подняла игрушку, догнала остановившуюся маму с коляской и протянула погремушку сидящему в ней ребенку в серой вязаной шапочке. Ребенок схватил любимую погремушку, потащил в рот и радостно улыбнулся. Алиса непроизвольно широко улыбнулась в ответ. Ее лицо оказалось в красном, тревожно-пульсирующем квадрате сверху появилась надпись «Рецидив неуместной радости. Рекомендована госпитализация». «Ярослав», – продолжала Валя, – «Вы проявили гнев и высокомерие при общении с наставниками». Они повернулись к экрану, на котором все трое узнали аудиторию университета. Звука не было, как в видео с Алисой. Ярик на экране размахивал руками, стоя перед исписанной формулами доской. Взял тряпку, начал стирать значения, чтобы тут же написать мелом новые. Незнакомый профессор молча наблюдал перформанс. Фигура Ярика также была окружена красным пульсирующим квадратом. «Полагаю, дальнейший просмотр зафиксированного события не имеет смысла». Валя повернулась к Максу. «Максим, вы проявили избыточное равнодушие. На экране появился коридор общежития. Четверо санитаров вели Ярика и Алису. Алиса плакала, спрятав лицо в ладони». Ярик яростно сопротивлялся, что-то доказывая медработникам. Из своей комнаты вышел Макс. Равнодушно поздоровался с Ярославом и Алисой. Отступил к стене и углубился в изучение своего смартфона. «Регулятор расценил ваше поведение как ранние симптомы социопатии. Вы не проявили необходимого сочувствия или любопытства». Ярик посмотрел на Макса. «Какое безобразное поведение, Максим. Прости меня, Ярик». Равнодушно проговорил Макс. «Сейчас я вижу, что моя реакция неадекватна ситуации». «Хорошо», – легко согласился Ярослав. «Мне очень жаль, Максим», – подала голос Алиса, «что наши с Яриком неприятности отразились и на тебе». «Не переживай, Алиса», – ответил Макс и положил ладонь на руку Алисы. «Мне коррекция пойдет на пользу». «Пошла», – поправила Макса Валя. «Процесс закончен». Через полчаса вы сможете вернуться к повседневной жизни». Валентина открыла перенесенный с собой портфель. Достала три серых конверта, подписанные именами друзей. «Ваши вещи», – сообщила она. Каждый достал из своего конверта смарт-часы, надел на левую руку, защелкнул ремешок. «Судя по замку, если они захотят их снять, потребуется какой-то специальный инструмент». «Установите голосовой интерфейс «Оракула», – попросила Валя. Алиса, Ярик и Макс достали маленькие коробочки, выточили из них бледно-розовые капсулы, вставили каждый себе в правое ухо. «Ай!» Почти одновременно вскрикнули друзья и схватились за ухо. Крик как будто сбил пленку, разбудил их. «Могли бы предупредить, что током бьется!» С обидой сказал Ярослав. «Сработали стандартные фиксаторы, чтобы наушник не потерялся», спокойно сказала Валя. «Странно, что у вас это вызвало такую реакцию». «Представьте себе вызвало!» – огрызнулся Ярик, но тут же получил пинок под столом, судя по силе направлению от Максима. «Но мне нравится, если что. Мне вообще все очень нравится!» – договорил Ярослав. «Обнаружены негативные эмоции в рамках адекватной реакции», – отреагировал экран. «Обнаружена речевая модель, содержащая сарказм. Обнаружена эмпатия» выражающиеся в бессознательном физическом действии. Рекомендована выписка под наблюдение координатора и адаптационная поддержка в виде полмиллиграмма эмостата каждому. Валя встала из-за стола. «Вы можете переодеться и покинуть клинику». «А где мы можем получить рецепты на лекарства?» Зачем-то спросил Макс. Валентина удивленно остановилась в дверях, повернулась. «Нигде». Необходимые добавки будут автоматически включены в состав вашего рациона. — А если мы дома не окажемся? — продолжал допытываться Максим. — Какая разница? — нахмурилась Валя. — Регулятор же видит вас повсюду. Как иначе поддерживать персональный рацион? — Согласен. — наклонил голову Макс. — Полагаю, мой сбой объясняется последствиями терапии. — Поддерживаю версию. — согласилась Валя и вышла из палаты. Какое-то время посидели молча. Потом Ярик подошел к экрану. — Сколько пальцев я показываю? — спросил он, поднимая ладонь с оттопыренными вверх указательным и средним пальцами. — Два, Ярослав, — ответил экран. — А сейчас Ярик отошел немного влево, спрятав руку за спину. — Я не вижу. — Чтобы точно ответить на вопрос, установите вашу руку в секторе зрения. Хорошо — Хорошо, — согласился Ярик, сделал еще полшага к стене, поднял руку с тремя пальцами. «Три — Три, — ответил экран. Ярик перешел к другой стене, прижался к ней плечом. Поднял руку с одним пальцем. «Я затрудняюсь ответить на вопрос, Ярослав». Равнодушно сообщил экран. «Чтобы мой ответ был корректный, вам необходимо выйти в центр комнаты». Ярик, медленно, не убирая руку, двинулся от стены. «Почти через метр» – экран проговорил. «Один». «Ярослав, вы показываете один палец». «Отлично. Для записи наблюдения и ведения дневника настроения мне нужны блокнот и ручка». Попросил он, стоя перед экраном. Сколько страниц вам необходимо в блокноте? 10. Не задумываясь, ответил Ярик. Цвет ручки черный. Я создал задание на синтезаторе. Примерное время изготовления 20 секунд. Держатель лицензии на модель ⁇ Лаганорм D32. Наступило молчание, нарушаемое только жужжанием прибора. До этого синтезировавшего им чай и кексы. Все ждали. Наконец пискнул зумер. Ярик открыл дверцу, достал небольшой блокнот и черную ручку. Подошел к стене, рядом с которой нейросеть не смогла увидеть, сколько пальцев он показывает. Поманил Макса и Алису. Они синхронно встали, подошли к другу. Ярик написал на первом листе. «Говорить нельзя. Пишем. Что думаете?» Ручку забрал Максим. Перевернул лист, написал. «Странный мир. И клиника, и Валя». В переписку включилась Алиса. «Здесь нельзя чувствовать?» Ярослав перелистнул, задумался, написал. «Похоже, здесь это преступление». Алиса забрала ручку. «Что делаем?» Ярик ответил. «Идем домой». «Спокойно». Максим покивал. Алиса тоже согласилась. Ярослав открыл синтезатор, который они приняли за микроволновку, положил в него блокноты ручку, закрыл дверцу. Вышел к экрану. «Мне нужны очки со стеклами без диоптрии». Странная просьба, но она не вызывает у вас эмоционального отклика. Задание отправлено на печать. Отрапортовал голос с экрана. На улице было чисто, опрятно и серо. Серыми были стены домов, тротуар. Даже машины, проезжающие по дороге рядом, были в основном черного, белого и серого цветов. Навстречу, держа маму за руку, шел мальчик с поводком, на котором следом бежала робо-собака. Она была, кажется, единственной, кто радовался погожему дню. Остановившись рядом с мальчиком на светофоре, она почесала за ухом задней лапой, совсем как настоящая собака, и мяукнула. Алиса засмеялась. Мама испуганно прикрыла мальчику ладонью глаза, как будто Алиса публично обнажилась. «Алиса, вы проявили излишний восторг, неуместный стыд и неадекватный испуг. В ваш рацион будет добавлен сакрафен форте» для стабилизации эмоционального фона», сообщил голос в ухе. Алиса испуганно посмотрела на Ярика. «Ты этого не слышал?» «Чего я не слышал?» удивился Ярослав. «Голос!» «Ты уже голоса слышишь?» усмехнулся Ярик. «Ярослав, вы на грани нарушения норм поведения через высокомерие. Рекомендую медитацию». Заиграла тихая музыка. а а кивнул Ярик. «У меня тоже в голове голос. Похоже, это заразное». «Макс!» «А что?» – удивился друг. «Я вам сочувствую адекватно обстоятельствам». Зачем-то, – добавил он. Они вошли в ботанический сад. Самый насыщенный и яркий объект, увиденный за весь день. Зеленые деревья вздымали ветви высоко голубому небу, не стараясь ни скрыть, ни проявить каких-либо эмоций. Трава шелестела, запертая в клетке асфальтированных дорожек. яре хлопнул себя по уху, почесался. «Алис, посмотри, пожалуйста!» «Меня шмелю кусил. Ярослав присел, повернулся к Алисе. Она поняла, что он хочет вытащить наушник, который, судя по всему, слушает все разговоры рядом, а не только сообщает о корректировках рецептов. Алиса увидела, что розовая капсула держится в ухе на трех тонких ножках, проткнувших кожу. «Глубоко засел. Нужно масло какое-нибудь?» С сожалением сказала Алиса. «Давай посмотрю!» Наклонился к уху Максим. «Нужен инструмент!» «Сейчас найдем!» «Если вам требуется медицинская помощь, рекомендую обратиться в медучреждение. Могу построить кратчайший маршрут к пункту помощи или вызвать бригаду непосредственно сюда», – услышал Ярик. «Не надо, мы справимся», – вслух сказал Ярослав, с опозданием осознав, что со стороны выглядит немного неадекватно. Макс и Алиса, конечно, все поняли. Максим осмотрелся, увидел стоящую с задранной головой девушку. Она рассматривала белку, прыгающую с ветки на ветку. У ног девушки стояла обычная женская сумочка из серой искусственной кожи с круглой застежкой-магнитом. Он спокойно подошел, задрал голову, тоже полюбовался белкой, огляделся вокруг. Камер нигде не было. Наклонился и вырвал круглую застежку из сумки. Снова встал, постоял какое-то время и вернулся к старающимся изо всех сил скрыть удивление и шок Ярику и Алисе. Ярослав сел на скамейку. Максим устроился рядом, вытащил из декоративного элемента магнит, приблизил его к уху Ярика. У друга на глазах выступили слезы, но он сдержался. Двигая магнит кругами, Максу удалось извлечь наушник из уха Ярика. В тех местах, где он крепился тонкими усиками, выступили капельки крови. Наблюдавшая за операцией Алиса села на скамейку вместо Ярика, подставила ухо Максу, который молча, деловито вытащил наушник и у девушки. Макс протянул магнитик Алисе, предлагая и его избавить от устройства. Алиса, только что пережившая удаление, подумала, что у нее слишком низкий порог чувствительности. У Максима не дрогнул ни один мускул. Смарт-часы сначала запищали на руке Ярослава, потом и у Максима с Алисой. У всех появилось одинаковое сообщение. Интерфейс связи с Оракулом поврежден. Доставка и установка запланирована на завтра на 8.00. Проследуйте, пожалуйста, домой. Нахождение на улице затрудняет процесс диагностики и коррекции психофона. Максим выбросил три маленьких наушника в ближайшую урну. Макс, я не ожидал. Ярослав наслаждался говорить вслух то, что думает. На пустынных дорожках сада людей совсем не было. Это элементарно, ответил Максим. Если бы ухо и смарт-часы можно было напечатать, Валя не хранила бы их в отдельных конвертах. «Радиус радиосигнала такого маленького устройства – метра два, иначе аккумулятор будет быстро садиться. Связывается он через смарт-часы. Значит, чтобы экранировать наушник, нужно достаточно слабое магнитное поле. Нам повезло, что удалось не просто заблокировать, а вообще вытащить». «Нам повезло, что девушка не увидела, как ты уродуешь ее сумочку», – заметила Алиса. «Ничего бы не было», – ответил Максим. «Это еще почему?» – удивилась девушка. «Я могу объяснить. Включился Ярик, который не мог упустить возможность проявить эрудированность и сообразительность. Если здесь проявление эмоций неприлично, девушка не стала бы поднимать шум, чтобы не рисковать попасть в клинику на психокоррекцию. Она равнодушно смотрела бы и все». «Профессор прав», — усмехнулся Максим. «А что это профессор?» — удивился Ярик. Макс и Алиса поднесли к своим глазам сомкнутые кольцом большие указательные пальцы, пародируя очки. Ярик поднял руку к глазам и снял круглые очки, напечатанные по его просьбе в клинике из блокнота. «А, ну да. Солидно выгляжу в них?» «Как двухметровый Гарри Поттер», — рассмеялась Алиса и тут же прикрыла рот рукой. Они шли по саду, вдыхая аромат зелени. На поляну вышла группа школьников под руководством подтянутой учительницы. То, что они были одеты в одинаковую серую форму, было нормально. Непривычно было то, как они шли парами, в ногу, через поразительно равные интервалы. «Обойдем — Обойдем? — спросила шепотом Алиса. — Давайте посмотрим. Интересно же, — попросил Максим. — Согласен с Максом. Торопиться некуда. Поддержал друга Ярик. Они сели на траву, изображая любителей смотреть в одну точку. Учительница в это время вышла перед ровным строем школьников, подняла правую руку вверх и плавно опустила ладонью вниз. Дети синхронно сели на траву. Они как биороботы, – тихо сказала Алиса. В робо-собачке было больше жизни, чем в них. Они учатся быть как все, частью общества, – поделился выводами Максим. Мечта и ИИ – послушные, безроботные, бездарные, – усмехнулся Ярик. Что ты имеешь в виду? – наморщив лоб, – спросила Алиса. – Искусственный интеллект или Игоря Еммануиловича? В данном случае то и другое, – вздохнул Ярослав. Егор! — Встань, пожалуйста, — обратилась учительница к одному из учеников. Поднялся мальчик в круглых очках. — Егор, я заметила, что в последнее время ты проявляешь неуверенность и нерешительность. При этом, судя по отчетам твоего оракула, тайно демонстрируешь высокомерие, считая себя выдающейся личностью. Это может привести к проблемам с адаптацией. Я предлагаю тебе терапию. Учительница открыла сумку, что-то нашла, протянула мальчику. — Это обычная рогатка. Можешь взять ее, рассмотреть. Она протянула Егора оружие. — Ты стрелял когда-нибудь из такой? Мальчик взял рогатку, осмотрел с разных сторон, натянул жгут, прицелился в небо, прикрыв один глаз. — Да, я знаю, как она работает, — ответил школьник. — Вот и хорошо, — одобрительно кивнула учительница. — Дети, помогите Егору. Найдите какую-нибудь спокойную птицу на дереве не очень далеко. Ученики закрутили головами. Наконец, одна из девочек показала пальцем на сидящую на ветке сороку. «Спасибо, Марина», – поблагодарила девочку-учительница. «Выходи ко мне». А еще Света и Лена. Три девочки поднялись со своих мест, вышли к Егору. «Я заметила, что в последнее время вы трое стали проявлять излишний интерес к Егору. Я прошу вас посмотреть на вашего одноклассника и обратить внимание на его недостатки максимально короткими репликами». Некоторое время девочки стояли задумавшись. Егор переводил взгляд больших глаз с одной одноклассницы на другую. Наконец, одна из девочек спокойно сказала «Дрищ», «Очкарик», включилась вторая, «Ботон», накидывала уже третья. Ритм обидных прозвищ нарастал. Тощий червяк, стеклянный глаз, книжный червь, «Ходячий калькулятор. Хлюпик. Доска для формул. Бледная моль. Скелет на проволоке. Ходячая энциклопедия. Лабораторная крыса. Хлюпик. Говорящий учебник. Собака хромая». Девочки сыпали оскорблениями с ровной частотой метронома. Их голоса слились в единый ритмичный гул. «Стеклянный мальчик. Цифровой призрак. Пробирное дитя. Егор стоял, сжимая рогатку. Его пальцы побелели. В глазах страх сменился ненавистью. Ядовитый и живой, словно проявилась. Трещина в идеальном фасаде мира. Резиновая кукла. Крустальный мозг. Дефективный. Достаточно. Вдруг резко сказала учительница. Девочки мгновенно замолчали, будто у них выдернули батарейки. Наступила тишина. Теперь, Егор, женщина указала на сороку, продемонстрируй уверенность. Подстрели птицу. Мальчик медленно поднял рогатку дрожащими руками. Я... я не могу. «Не могу, это дефект речи», – поправила учительница. «Попробуй еще раз». В этот момент Ярик не выдержал. «Да вы с ума, что ли, сошли?» На его смарт-часах вспыхнула несанкционированная эмоция. Уровень угрозы 5.3. Но Егор уже целился. Не в птицу, а в часы учительницы. Резинка звонко щелкнула. Стекло гаджета треснуло. «Протокол нарушен!» – завопила женщина, впервые теряя бесстрастность. Алиса схватила Макса за руку. «Бежим, сейчас начнется облава!» «Косоглазая ведьма!» – сквозь зубы проворчал Ярик, вставая. Сидящие аккуратными рядами дети повернули головы. Девочка с косичками, назвавшая Егора хромой собакой, улыбнулась на мгновение и тут же поправила лицо, как учили. Где-то в кустах зажужжали камеры-дроны. «Их все равно сломают!» шепотом сказал Макс, глядя, как Егор ломает рогатку. «Нет», – Ярик оскалился, – «они уже сломлены. Мы следующие». «Дети», – учительница похлопала в ладоши, привлекая внимание учеников, – «все, что мы делаем, нужно для вашей пользы, для того, чтобы научить вас быть счастливыми. Вашим разумом сейчас управляют гормоны. Пройдет много лет, но вашему счастью будут мешать воспоминания о детских обидах и школьных влюбленностях. «Неуправляемые эмоции разрушают личность». Давайте повторим вместе. Дети послушно повторили хором. «Неуправляемые эмоции разрушают личность». Алиса увидела, как девочка с косичками украдкой прикоснулась к руке Егора. Они не смотрели друг на друга, но в их глазах на мгновение вспыхнул огонек. Где-то вдалеке завыла сирена. Идеальный мир начал давать трещину. Ярик, Макс и Алиса вышли из ботанического сада. Стараясь не привлекать внимания, не выдавать бушующих эмоций, каждый думал о своем. Ярик вспоминал свое детство, когда в зависимости от возраста то им восхищались, то над ним издевались. Макс размышлял о том, что вопреки логике даже здесь не получится найти уединение. Система будет стремиться выровнять всех граждан, не на склонности и темперамент. Алиса, что в этом мире худшее наказание это любовь. Большая, искренняя, настоящая. Даже если мужчина и женщина будут подходить друг другу, система не даст им быть вместе, чтобы их счастье не смущало окружающих. «Там океанариум», – вспомнил Ярослав. «Пойдемте рыб посмотрим. Надеюсь, они не будут унижать друг друга ради благополучия стаи». «Ну уж точно ничего не наговорят», – попытался пошутить Максим. «Здание океанариума было на прежнем месте». Все такое же ажурное, огромное, футуристичное. Они подошли к нему со стороны парковки, на которой стояли многочисленные экскурсионные автобусы. Вход оказался бесплатным. А может, в этом мире плата взимается каким-то другим, бесконтактным способом. Считываются смарт-часы или сканируются лица. После просторного холла, в котором администраторы формировали из посетителей группы, начиналась широкая лестница, уходящая на нижний уровень. Друзья не стали примыкать ни к одной из групп, чтобы избавиться от необходимости следовать со всеми, подчиняясь общему ритму. Таких неприкаянных посетителей было немного, но они все же были. На полуподвальном этаже было прохладно и сумрачно. Они прошли мимо длинного гардероба, заставленного какими-то большими коробками. Вошли в просторный зал, в котором не оказалось никаких аквариумов. Зато посередине была плита из черного композита, с лежащей на ней серой двухметровой коробкой. На коробке было напечатано L417, индекс 93% рациональности. Сегодня мы архивируем гражданина Распутина, монотонно говорил стоящий перед собравшимися мужчина в костюме. Его когнитивные паттерны сохранены. Физическая оболочка исчерпала свой ресурс и более не требуется. Его жизнь была рациональна. «Макс, я правильно понимаю, что это похороны?» – прошептала Алиса на ухо Макса. «Больше похоже на деинсталляцию», – шепотом ответил Максим. «Странное место для такого мероприятия», – заметил Ярик. В этот момент стол двинулся вниз. Ушел ниже уровня пола, унося в темноту стоящий на нем картонный серый гроб. Стоявшая в первом ряду женщина громко зарыдала, упав на колени. Окружающие проявили минимальное сочувствие, покивали, прикрыв глаза. Женщина завыла в голос. Откуда-то сзади к ней подошли два санитара, бережно подняли под руки. Ваш супруг перешел в оптимальный формат. Продолжительный плач энергетически неэффективен. Один из санитаров ткнул ей в шею шприцем-пистолетом. Лицо вдовы моментально стало пустым. «Вы проявили избыточные эмоции», – равнодушно сообщил второй. «Не переживайте. Это не редкое явление. Вы пройдете курс реабилитации, и ваше психическое состояние будет восстановлено». Вдову вывели из комнаты. Оставшиеся вышли за ней, чтобы освободить помещение для следующей церемонии. «Кошмар какой!» – ужаснулась Алиса. «Просто какой-то конвейер». — Да, жутковатое зрелище, — согласился Ярик. — Ладно, пойдем на выход. Но пройти через гардероб им не удалось. Движение было односторонним. Следующая группа прощающихся уже входила в зал. Пришлось выйти в ту же дверь, куда удалилась предыдущая процессия. Они поднялись на второй этаж. Здесь уже было светло, правда, никаких аквариумов с рыбками тоже не было. Были ряды терминалов вдоль стен с надписью «Доступ» к воспоминаниям. Все стены длинного высокого зала были закрыты бесшовными экранами. Сплошная видеостена, графически разделенная на квадратные блоки. Мозаика изображений жила, создавая калейдоскоп из миллионов лиц. Это же... Алиса прижала ладонь к губам. Те самые умершие, закончил Ярик, их разобрали на воспоминания. Макс дотронулся до экрана ближайшего терминала. Появился текст. Дополнить память, войти в систему. Максим попытался понять, как это сделать, но оказалось, надо просто кивнуть. Он попал на свою страницу, прочитал дату и место рождения, кто родители, пробежался по биографии, открыл огромное количество папок, разбитых по годам, месяцам и дням с аудио- и видеофайлами, какими-то записями и документами. Макс открыл одну из папок наугад и увидел снятый на мобильный телефон первый звонок в школе. «Я, кажется, слышал про этот проект в нашем мире», поморщился Ярослав. «Лет десять назад ребята придумали мемориальную социальную сеть, в которой можно сохранить свои воспоминания. И пока ты жив, ни у кого к ним не будет доступа. Но самое главное, можно сохранить память об уже умерших». «Это как?» «Не поняла Алиса». «Ну, например, ты создаешь страничку о своем дедушке и наполняешь... Все известной информации, продолжал объяснять Ярик. Страничку видят внуки его сослуживцев, которые подгружают общие с ним фотографии, ну и так далее. Никогда не слышал о таком, признался Максим, перебирая оцифрованные воспоминания о своей жизни. Конечно, не слышал. В них никто не поверил и все просто загнулось. А здесь я смотрю, идея не просто пережилась, а стала чем-то вроде религии, заметила Алиса. Ладно, пошли. Ярик ушел и от Макса, все еще ковыряющегося в своем архиве, и от Алисы, рассматривающей портреты на стенах. Он шел по огромному залу, стены которого от пола до потолка заполняли лица незнакомых людей, которых уже не среди живых. Лица двигались. Была даже какая-то мимика, явно сгенерированная нейросетью. Это было невероятное цифровое кладбище. На улицу вышли молча. То самое состояние, которого от них так настойчиво добивалась система, было достигнуто. Подавленность, безразличие, апатия. «Я посмотрел записи», — хмур сказал Максим. «Здесь 93% населения добровольно согласились на эмоциональный аудит». «Что это значит?» — не поняла Алиса. «Они истерли неэффективные чувства», — пояснил Макс. «Каждый, принявший программу, получил паспорт эмоционального контроля». Им стало немного проще найти работу, получить путевку к морю, ну и так далее. Получается, те, кто не согласился, поражены в правах, удивилась Алиса, люди второго сорта. Ну, Макс задумался. Мог бы ответить, что нет, но да. Они есть, но к ним относятся, как к инвалидам. С пониманием, терпением и стараются не приближаться, чтобы не заразиться. Феерично отреагировал Ярик. «А ты бы что выбрал – инвалидность или контроль эмоций?» – спросила Алиса у друга. Ярослав остановился, задумался. «Честно, я считаю, что эмоции отвлекают. А мне бы тут легко жилось», – ответил Максим. «Кстати, и жилось. Я посмотрел свою страницу. Я в этот мир вписался идеально, даже слишком идеально. Мне рекомендована терапия по усилению эмоциональности». «И что же тебе в этой связи прописали?» Язвительно спросила Алиса. «Мне Оракул подобрал жену, чей эмоциональный фон немного повышен. По мнению регулятора, мы скомпенсируем наше отклонение». «Небось, какую-нибудь истеричку?» усмехнулся Ярик. «Алису?» как-то буднично ответил Максим. «То есть как Алису?» удивился Ярослав. «Нашу Алису?» «Ну да», подтвердил догадку друга Макс. «Мы по рекомендации регулятора уже два месяца встречаемся». «Какая же ты тогда толстокожая черепаха!» – вспыхнула Алиса. «Теперь я понимаю, почему тебя отправили на коррекцию. Там, в коридоре, ты был равнодушен не просто к друзьям, а к своей девушке». «Я уже попросил прощения, и ты вроде как меня простила», – напомнил Макс. «Все, хватит», – тихо, но решительно сказал Ярослав. «Не хватало еще, чтобы нас санитары забрали». Они медленно шли по асфальтированной дорожке к главному входу на ВДНХ. Ярик обернулся. Если бы они подошли к океанариуму по главной аллее, они бы увидели, что над зданием огромными буквами написано «Remember me» – цифровой мемориал. Здания выставочного центра были построены до начала эпохи цифровой революции. Они сохранили самобытность, уникальность. Если бы не стройные колонны послушных посетителей в умеренно яркой одежде, можно было бы даже представить, что они вернулись наконец в свой мир. Широкая аллея вывела к фонтану дружба народов. Стоящие спиной каменной чаши золотые девушки олицетворяли республики, входившие когда-то в состав страны, которая исчезла еще до рождения Ярика, Макса и Алисы, Советского Союза. Сейчас уже было сложно поверить, что такое было возможно объединить одной идеи народы с разной историей, характером, темпераментом. Фонтан издалека выглядел привычным, но когда они подошли ближе – Стало очевидно, что скульптуры заменили, искусно создав копии девушек. Теперь они не выражали ничего. Стояли, равнодушно опустив руки, как дешевые манекены в витрине провинциального магазина. Фонтан больше не выражал радость созидания. Теперь он выглядел, как траурный караул подавно и безвозвратно ушедшей эпохи. Они вошли в прохладные залы центрального павильона. Здесь он громко назывался Эпоха процветания. Алиса с опаской покосилась на вежливого администратора, предложившего присоединиться к группе. Меньше всего хотелось опять попасть на какую-нибудь траурную церемонию. Но вариантов индивидуального посещения не было. Пришлось ждать, когда соберутся 20 человек. Стройная девушка в юбке проводила ей группу через помпезные залы в стиле сталинского ампира. На стенах уходили в небо искусные мозаичные панно – изображающие первых айтишников, сидящих ночью за написанием кода, руководителя проекта, вдохновляющего толпу молодых людей в одинаковых водолазках, высотников, в оранжевых касках, устанавливающих антенну 5G, румяную девушку в наушниках, сидящую в колл-центре службы поддержки. Их завели в небольшой кинозал, стены которого плавно закруглялись. Они оказались внутри белого пузыря. Удобные мягкие кресла были расставлены на полуметровом расстоянии друг от друга. Ярик, Макс и Алиса расселись в разных концах зала. Свет мягко погас. Наступила торжественная темнота. Фильм был вокруг. Они как будто оказались в стерильном дата-центре. Вокруг выросли серверные стойки, наполнились приборами, соединились кабелями. Начали мерцать индикаторами. Над головой появился ажурный потолок. В глубине между рядов черных серверов появилась фигура мужчины, который медленно шел к зрителям. Мечты и страхи всегда сопровождали появление новых технологий. Человеку сложно принять новые правила, условия, алгоритмы, но постепенно мы осознаем неизбежность перемен и уже не мыслим жизнь без новаторских изобретений. Так было, когда появились двигатели внутреннего сгорания, и люди воспринимали их как аттракцион, развлечение богатых. Постепенно автомобили стали привычным спутником нашей жизни. Так было и с навигаторами. Многие не понимали, как они могут облегчить жизнь, став заменой бумажным картам. Но скоро водители стали их использовать, перемещаясь даже по десятилетиям знакомой дороги. В чем причина? Наверное, в том, что технология становится нашим верным помощником союзника Пока мужчина говорил, на экране сменялись иллюстрирующие его слова кадры. Зрители переносились в начало 20 века и видели себя в центре Парижа, где автомобили конкурировали с запряженными лошадьми-повозками. В конец 20 века на несложную развязку со знаками. На последних словах камера взлетела над современным городом, заполненным автомобилями, в том числе и беспилотными. Внизу проплывали кружева многоуровневых дорог, которые петляли, переплетались. Казалось, попавший туда водитель просто вынужден будет смириться с той дорогой, на которую он сумел выехать. Однажды мы осознали, что недостаточно рациональны. Это наша слабость, но и наша сила. Лучшие умы поколения сумели построить, обучить и сделать бесплатной и общедоступной нейросеть Араку. С ее появлением человечество вступило в новую эру разумного процветания. Мужчина приблизился, и Ярик с удивлением узнал в нем Игоря Иммануиловича. Он обернулся на Макса, встретился с ним взглядом. Внешне Максим никак не выдал своего удивления. Он просто кивнул и вернул внимание экрану. Алиса выглядела намного более шокированной. Хорошо, что она сидела на заднем ряду, и выражение ее лица никто не мог увидеть. И продолжал с экрана свою лекцию. Раньше люди наказывали преступников, не понимая, что причина нарушения закона – эмоции. Гнев ведет к убийству, зависть, к воровству. Благодаря прогрессивной системе контроля эмоций мы избавились от тюрем. Предугадать срыв можно на ранних стадиях. Мы помогаем человеку выйти из эмоциональной ловушки. Тех же, кто совершил преступление, мы терпеливо лечим с любовью и заботой, чтобы вернуть обществу здорового, полноценного гражданина. На экране появилось изображение клиники, которую друзья покинули утром. Пациенты гуляли по скучному парку, послушно сидели в столовой, читали книги в библиотеке с одинаковым равнодушным выражением на лице. Эмоции и вирус, ведущий к страданию. Радость лишь предвестник горя. Не зря наши мудрые предки с детства объясняли детям. Слишком смеешься, будешь плакать. В фильме появились кадры детей, радостно бегающих по детской площадке. Они со смехом кидали мяч, прыгали через скакалку, качались на качелях. Внезапно мальчик не смог отбить мячик, поскользнулся, упал, сильно разбив коленку. Девочка неловко переплела руки, и резиновая скакалка больно ударила ее по лицу, оставив бордовый след. Маленький мальчик на качелях не рассчитал амплитуду, опрокинулся назад, пытаясь ухватить цепь. Он грохнулся на спину, рыдая, пристал и тут же получил в лоб, вернувшись качелью. Картина сменилась. Появился серый город с безопасными улицами, флегматичными людьми, послушными детьми в одинаковой серой одежде. На самом деле он выглядел даже неплохо, как рекламный щит на заборе грандиозной стройки. Стерильно, пристойно, опрятно, продумано. Игорь Иммануилович, оказавшийся на скамейке под идеально постриженным деревом, продолжал. В новом мире нет войн. Без гнева и ненависти люди не убивают друг друга. Больше нет депрессии. Горе и вину не Россия диагностирует на ранних стадиях и заботливо удаляет. Выросла продуктивность и сократился рабочий день. Никто не отвлекается на посторонние переживания. Мысли сконцентрированы на выполнении служебных задач. Но после работы... «Ничего не мешает проводить время с семьей и друзьями». Слова ИИ подтверждали кадры скучных работников в офисе, на заводах, в поле. Правда, все, что они делали, смотрели на экраны компьютеров. Наступила эпоха равенства. Нет зависти, нет социального напряжения. По вечерней набережной какого-то курортного города прогуливались семьями, любуясь оранжевым закатом. В кадре появилось мудрое, доброе лицо Игоря Эммануиловича. Счастье – иллюзия. Спокойствие – гарантия. В зале включили свет. Люди встали со своих мест. «Простите, можно вопрос?» Обратился Ярослав к девушке-администратору, провожающей зрителей в холл. «Вот этот мужчина на экране, кто он?» «Его зовут ИИ», с готовностью ответила Гит. «Он был одним из создателей и популяризаторов нейросети и искусственного интеллекта. «Вы сказали, был?» – спросила Алиса, тоже заинтересовавшаяся разговором. «Все верно, был», – подтвердила девушка. «Пять лет назад Игорь Еммануилович прошел процедуру прижизненного сканирования сознания и полностью перенес себя в нейросеть». «А так можно?» – удивился Максим. «По закону пока нельзя, но мы стремимся к этому и возлагаем огромные надежды, что примут поправки к Конституции, признающую права цифровых граждан наравне с правами физических». То есть, если он внутри нейросети, он никогда не умрет?» – наивно спросила Алиса. «Абсолютно верно», – подтвердила Гит. «Бессмертие, о которой мечтал каждый живущий на Земле человек, наконец-то достигнуто». «Какое-то своеобразное бессмертие получается», – заметила Максим. «Вы узнавали у самого ИИ, что он чувствует?» «Не он», – поправила девушка. «Его цифровая копия». Пока закон не принят, мы не можем обсуждать его как личность. — Так чувствует он что-то или нет? — надавила Алиса. — Ничего он не чувствует, — поделилась гид. — Все так же, как в физическом теле. Никакой разницы. — Ну да, если нет разницы, зачем нам вообще жить? — проворчал Ярослав. Смарт-часы на его руке пискнули, сообщая Цветом, что он в очередной раз нарушил эмоциональное равновесие. Гид покосилась на гаджет Ярика. — Не переживайте, мы сегодня из клиники вышли, осваиваемся, адаптируемся, — успокоил ее Ярослав. — Понятно, — кивнула девушка. — Это правильное решение подвергнуть вас социальной адаптации. Они шли к выходу с выставки, немного подавленные. — Вот уж никогда бы не подумал, что прозвище ИИ как нельзя лучше подойдет к профессору, — поделился Максим. — В нашей мире я всегда знала, что он больше робот, чем человек, — вздохнула Алиса. Ни чувств, ни жалости, ни сострадания. «Интересно, кто создатель этого цифрового рая?» – вслух размышлял Ярослав. «Будет смешно, если окажется, что все это создал ты, Ярик», – усмехнулась Алиса. «Не будет», – успокоил ее Макс. «Судя по уровню технологии и степени той же застройки, напечатанными на принтерах домах, это продолжается лет 20-30. «Думаешь, они настолько нас опережают?» – с интересом спросила Алиса. «Да никто никого не опережает», – раздраженно ответил Ярослав. «Не льстите себе, что искусственный интеллект придуман пару лет назад. Еще в середине XX века машинным интеллектом занимался Алан Тьюринг». «Это тот, который придумал тест, определяющий, кто перед тобой – человек или робот?» – решила уточнить Алиса. «Именно. Он в 1947 году сделал доклад, может ли машина обнаруживать разумное поведение». Меланхолично ответил Максим. «На самом деле главный феномен человеческого разума – способность ошибаться, чтобы делать выводы и учиться на своих ошибках», – начал раздражаться Ярослав. «Нейросеть, если она не ошибается, может учиться только на ошибках людей. Но если она отрегулирует их поведение так, что они станут беспрекословно ее слушать, люди перестанут совершать ошибки. А значит, эволюция нейросети на этом закончится». «Все умрут?» – спросила Алиса. «Нет, наоборот, все будут вечно счастливы», – проворчал Ярик. Они вышли к музею космонавтики. Перед ними был высокий парный памятник покорителям космоса. Одна его часть – знакомая устремленная ввысь ракета, оставляющая за собой длинный шлейф, но другая. Это были трубы, строительные фермы, перекрытия, механизмы и сотни фигур людей на всем протяжении памятника, иллюстрирующие представителей разных профессий. По общей форме и высоте они повторяли стремительную дугу, оставленную ракетой, навечно застывшую в металле. Вторая конструкция стояла напротив и, наверное, при определенном освещении даже казалась зеркальным отражением взлетающей ракеты. На вершине незнакомого памятника стояла фигура человека в халате. Левая привычная часть монумента называлась «полетевшим в космос», правая – «не полетевшим в космос». Концептуально. — прошептал Максим. — Честно говоря, в этом есть что-то справедливое, — признался Ярослав. — А кто наверху? Гагарин? — спросила Алиса, стараясь рассмотреть фигуру человека на макушке конструкции. — Не похоже, — размышлял зоркий Максим. — Юрия Алексеевича обычно в скафандре изображают, а там просто какой-то мужик в халате. — Полагаю, это Сергей Королев, — предположил Ярослав. — Не исключено, — согласился Макс. Они вышли к эстакаде, под которой собралась привычная пробка. привычный ее можно было бы назвать только по количеству автомобилей, ожидающих зеленый свет, но никак не по настроению. Водители были спокойны, даже равнодушны. Никто не нервничал, не выглядывал, не пританцовывал от нетерпения. Машины были в основном привычных марок. Выделялась одна, грязный старый опель со следами ржавчины на кузове и желтым квадратом наклейки на лобовом стекле. Такие знаки обычно устанавливают инвалиды на своих машинах, но на этом знаке в черном круге были перечеркнутые буквы AI. Между рядами замерших автомобилей неторопливо шел инспектор. На него не обращали внимания. Он тоже особо никого не выделял. Равнодушно прошел мимо автомобиля с желтым квадратом. Задержался возле машины, внутри которой на заднем сиденье нервничал ребенок постучал в водительское окно. Женщина вышла на улицу. «Ваш пассажир проявляет неуместное нетерпение», сообщил он равнодушно женщине. «Попросите его, пожалуйста, выйти из автомобиля». Женщина открыла заднюю дверь, взяла за руку мальчика, вышла с ним к инспектору, успевшему отойти на тротуар. Мальчик продолжал нервно пританцовывать. Загорелся зеленый свет. Машины тронулись одновременно, покидая перекресток. Ряд, стоявший за автомобилем, который оставила женщина, продолжал стоять. Никто не нервничал, не выражал недовольства неразумным поступкам инспектора и поведением женщины. Никто не пытался объехать, вырулив в соседний ряд. Все стояли покорно, послушно, терпеливо. «За недопустимое эмоциональное поведение я выписываю вам штраф», сообщил инспектор, доставая планшетный компьютер. «На вас, как на водителя, допустившего нарушение, накладывается взыскание в виде предупреждения. На пассажира... Инспектор не договорил, потому что мальчик, явно безумно хотевший в туалет, не выдержал, повернулся к ближайшим кустам, снял штанишки и с явным облегчением начал справлять малую нужду. Инспектор и мама равнодушно наблюдали за процессом. «Молодой человек», – меланхолично обратился инспектор к спине пацана, «Вы нарушаете нормы общественной морали. Правила приличия запрещают стоять спиной к старшим». Мальчик, растерявшийся всего на мгновение, послушно повернулся к инспектору. Струя звонка полилась на ботинки и брюки мужчины. Инспектор равнодушно смотрел на происходящее, немного наклонив голову к правому плечу. Женщина повторила его позу. Они ждали, когда мальчик наконец закончит. Ярик не выдержал и громко расхохотался. Его заразительный смех не оставил равнодушными ни Алису, ни даже Макса, который отвернулся, прикрывая рот ладонью. Самые невероятные люди в пробке, ставшие свидетелями инцидента, остались совершенно безразличными. Никто даже не улыбнулся. «Вы все?» – меланхолично спросил инспектор. Мальчик подумал, подтянул штанишки застегнулся. «Я – все. Возвращайтесь в свой автомобиль. Рапорт я уже отправил». Отпустив маму с мальчиком дальше стоять в пробке, инспектор подошел к Ярославу. «Покажите ваши часы, пожалуйста», – попросил он. Ярик поднял левую руку, не переставая широко улыбаться. «У вас зашкаливает уровень радости», – инспектор показал на циферблат, на котором пульсировал алый круг. «Ваш оракул должен был уже сделать вам не одно предупреждение. Вы его проигнорировали?» «Он у меня сломался», – широко улыбаясь, ответил Ярик. «Это очень плохо», – вздохнул инспектор. «Я вынужден провести мимическую экспертизу для суда». Он достал смартфон, направил камеру на Ярослава. Неожиданно даже для себя Ярик скорчил смешную рожу, высунув язык. Инспектор сделал снимок. «Выявлено позерство. Выписан штраф». «Оплатите на госуслугах в течение пяти дней». Инспектор опять навел камеру. Ярик скорчил новую рожу. Инспектор сделал еще один снимок. Рецидив. Вероятно, всплеск эндорфинов. Второй штраф. Алиса громко рассмеялась, чем крайне озадачила инспектора с мокрыми брюками. Он поднял смартфон, сфотографировал кривляющуюся Алису. Сообщил, что и она получила по заслугам. Мальчик, сидя на заднем сиденье, уже не пританцовывая, смотрел на друзей. Увидев пантомиму Ярика и Алисы, нерешительно улыбнулся. Загорелся зеленый свет. Машины уехали. «Мы возвращаемся с процедуры психокоррекции», доверительно поделился с инспектором Максим. «Я сопровождаю их в общежитии». «Понятно», кивнул инспектор. «Нас инструктировали об побочных эффектах. Рекомендую воспользоваться индивидуальным транспортом, чтобы скорее прибыть на место самоизоляции. Вам надо на несколько дней минимизировать манифестирующее поведение». Они подошли к стоянке такси, справедливо решив, что на сегодня приключений уже достаточно. «Да общежития Фестиха сколько?» – спросил Ярик у водителя первого в очереди желтого автомобиля. Шофер внимательно осмотрел всю троицу с ног до головы, принял решение. «Не повезу. Это почему?» – удивился Максим. «По вам же видно, что вы неадекватные. Засмеетесь еще, а мне потом салон отмывать». «Я обещаю, мы будем держать себя в руках, чтобы вам не пришлось заезжать на мойку» слабо улыбаясь, пытался уговорить таксиста Ярослав. Водитель лениво достал смартфон. Сфотографировал лицо Ярослава. Смотри сам. Он повернул его экраном к друзьям. Видишь? Умеренное счастье. Тариф 1,8. Готовы поехать по увеличенному тарифу? Да вы с ума сошли, взорвалась Алиса. Сейчас день, мы трезвые, дождя нет. Откуда повышенный тариф-то? Таксист равнодушно сфотографировал Алису повернула смартфон экраном к девушке. Над ее застывшим портретом висела надпись «Сутяжничество. Тариф 5,3». «Да вы поймите!» – доверительно включился в торг другой таксист. «Мы же не против вас вести. Просто если по дороге я, к примеру, засмеюсь с вами, мне сразу штраф прилетит. Кто его оплачивать будет?» «Да ну вас к черту!» – Алиса развернулась, быстро пошла по тротуару, удаляясь от жадных таксистов. Максим и Ярослав поспешили за ней. Их догнал ржавый опель с желтым знаком на лобовом стекле. — Подвезти, студенты! — спросил косматый водитель в синей клетчатой рубашке. Друзья переглянулись. — Нам физтех, — уточнил Ярик. — Ну, садитесь. — Таксисты — редкое жулье, — гневно поделилась Алиса, усевшись на заднее сиденье рядом с Максом, который торопливо ее одернул. Водитель вырулил на дорогу и неожиданно звонко рассмеялся. «Мальчишка красавчик!» а -а -а, догадался Ярик, почему машина оказалась ему знакомой. «Вы тоже в пробке стояли, все видели?» «Да я чуть руль не съел со смеху!» весело поделился водитель старой машины, легко поворачивая на третье транспортное кольцо. «И главное, этот с мамашей с таким удивлением смотрят на него, как будто зависли, пока он не закончил!» Алиса хохотнула, вспомнив картину, но тут же прикрыла рот двумя руками. «Да не переживайте вы!» успокоил ее водитель. «У меня в машине нет нейросети». «Он, видели?» Он кивнул на желтый квадрат на лобовом стекле с перечеркнутой аббревиатурой AI – Artificial Intelligence, то есть Искусственный Интеллект. Смарт-часы на руках Алисы и Ярика пискнули почти одновременно. Они посмотрели на появившееся сообщение об опасном проявлении эмоций. Макс, очевидно, сохранил невозмутимость. «А, понятно». Водитель, не переставая рулить, потянулся к бардачку, достал рулон алюминиевой фольги. «Разбирайте. Замотайте эту дрянь зеркальной стороной внутрь». Друзья оторвали по довольно большому куску. Если бы не хитрый замок, конечно, проще было бы их просто снять, но и такой вариант выглядел в данных условиях приемлемым. «Только не сейчас!» – встрепенулся водитель. «Будет подозрительно, если на ровном месте пропадет связь с вышками. Я в туннель заеду, там замотаете». В полумраке Лефортовского туннеля, неприятно напомнившего о мире постапокалипсиса, Ярик и Алиса тщательно обернули устройство на руке. Максим оборачивать не стал, посчитав, что для него смарт-часы не опасны. Выехали уже невидимками. «Заскочим по дороге в одно местечко», – как будто, между прочим, спросил водитель и, не дожидаясь ответа, свернул в промзону. Макс многозначительно показал друзьям руку с неэкранированным гаджетом. Алиса вдруг подумала, что в этом мире принудительные нормальности – Маньяки именно так и должны выглядеть, как их неуместно жизнерадостный водитель. Они заехали на многоуровневую парковку. Ловко перемещаясь с уровня на уровень, машина затормозила перед раскрытыми воротами кустарного автосервиса. «Да не бойтесь вы!» – понял состояние друзей водитель ржавого «Опеля». «Я не маньяк!» «В каком-то – тихо добавил он. «У меня друзья здесь. Да и вам, кажется, будет любопытно. Пойдем!» Откуда-то взялось неосмотрительное любопытство. Ярик не смог бы объяснить на самом пристрастном допросе, но в этот момент он почему-то вдруг безумно захотел увидеть хоть какой-нибудь хаос. Хоть что-то, нарушающее скучный порядок. Он пошел с водителем в ремонтную зону. Максим и Алиса немного помешков последовали за ним. Царящий здесь шум и грохот звучал для них забытой симфонией. Неизбежный бардак и грязь казались произведением искусства, запахи бензина, моторного масла, лаков и красок, благоуханием сада. Они вошли в камеру покраски. Она была светлая, чистая, полностью железная, а значит, надежно экранированная. «Все, ребятушки, вы в полной безопасности!» – радостно сообщил водитель. «Я же вижу, вы из наших». «Из кого то из наших?» – решил уточнить Ярослав. «Из чувствующих, конечно», – удивленно ответил водитель. «Нормальные люди, так как вы себя не ведут». В камеру начали прибывать люди. Они заходили по одному – молодые и пожилые, мужчины и женщины. И их объединял не только серо-протокольный цвет одежды и безразличное выражения лиц, но тщательно замотанные фольгой смарт-часы на руках. Собравшиеся подпольщики, как классифицировал их Ярик, после того, как высокие двери плотно закрылись, неожиданно начали обниматься. К Алисе подошел незнакомый парень, Нежно обнял ее, погладил по голове. Алису как будто ударила током. Она неожиданно для себя крепко обняла незнакомца, уткнулась ему в грудь и заплакала. Ярика, добросовестно пытавшегося избежать любых физических контактов, морально сломали две женщины, обнявшие его с двух сторон. Макс стоял в стороне, равнодушно наблюдая за происходящим. К нему подошел доставивший их на собрание водитель. «Не стесняйся». «Нам всем этого не хватает. Никто тебя не будет заставлять. Когда сам почувствуешь, что готов, что оттаял, мы тебя поддержим». Водитель достал из сумки на плече толстую тетрадь, ручку, сел на табуретку, которую притащил от стены. «Так, давайте делиться». Собравшиеся хаотично сели прямо на пол. Кто-то сидел парами, тройками. Люди расслабленно гладили оказавшихся рядом партнеров, блаженно улыбаясь. «Я сегодня встретил ребят», – начал водитель – нас развеселил писающий мальчик. Собравшиеся попросили подробности, и водитель в лицах показал, как все происходило. Люди валялись от смеха. Историю было решено записать в тетрадь. Своими смешными и грустными наблюдениями делились по очереди другие участники собрания. Что-то, по общему мнению, заслуживало быть сохраненным, что-то нет. Постепенно от рассказов о свежих впечатлениях перешли к воспоминаниям и пересказам старых анекдотов. Алиса взяла толстую тетрадь. Полистала исписанные мелким почерком страницы. Тысячи эмоций, впечатлений, историй, которые никогда не будут оцифрованы. Наткнулась на стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение». «Почему вы его записали? Неужели его нет в школьной программе?» Спросила она у водителя. Он посмотрел на строчки, поднял улыбчивый взгляд на Алису. «Конечно, есть. Как там в учебниках? Я помню чудное мгновение. Вы появились предо мной». Как восприятие краткий сбой, как гармоничное видение. В моей растерянности долгой и в беспокойстве суеты, галлюцинации безмолвной, мне снились милые черты. Благословение настало, оставив грусть, забыв мечты, по воле мудрого начала, мне перестало сниться ты. Вам не кажется, что поэт хотел сказать не совсем это? Спросил водитель. Пожалуй, соглашусь, кивнула Алиса. Он, кажется, писал о любви. «Вот и я о том же», – улыбнулся водитель. «Система старательно вычищает любые версии произведений, не соответствующие политике, а мы сохраняем их на бумаге. Пока это самый надежный источник достоверной информации». «Вы не пробовали взломать систему?» – спросил подошедший к ним Ярик. «Ну, не радикально, но хотя бы, чтобы она не вмешивалась в эмоции людей. Достаточно, к примеру, заблокировать блок контроля эмоций», Нарушить логику оценки. Ага. Что делает программа, когда обнаруживает логический сбой? Кажется, Максу тоже было интересно обсуждение нейросети. Больше, чем беспричинный смех и неуместные слезы собравшихся сектантов. Скорее всего, посчитает сбой действием вируса, размышлял Ярослав. Что обычно происходит с компьютерными вирусами? Продолжал допытываться Максим. Поврежденные файлы перемещаются в карантин. Потом удаляются. Развел руками Ярик. — Верно, — кивнул Макс. — А продвинутые системы на основе нейросети скорее всего будут искать источник таких сбоев. И ведь найдут тебя. Не будет же она нас убивать, — удивилась Алиса. У нее, кажется, даже один из законов есть, запрещающих это. — Если ты про законы робототехники можешь про них забыть, — усмехнулся Максим. — Закон — это когда за его нарушение следует наказание. — А какое, скажи, пожалуйста, понесет система наказания за нарушение любого или даже... «Всех трех законов Азимова». «Ну, не знаю», — Алиса задумалась. «Исправление в коде, форматирование. С огромной вероятностью она сотрет причину вируса как источник опасности». «Убьет нас?» С каким-то даже азартом спросил Ярослав. «Нет, перевоспитает», — спокойно ответил Макс. «Прожарит мозги и будет до конца жизни о нас заботиться». «Я не хочу, чтобы мне мозги жарили», — призналась Алиса. «Вот и не надо поднимать эту тему». Подытожил Макс. Расходились по очереди. Люди возвращались в цех, забирали свои автомобили, как бы после ремонта. Разъезжались с бесстрастными лицами по своим делам. «Я вам такси заказал», сообщил Ярику, Максу и Алисе водитель. «Не переживайте, есть такая услуга перевозка больных. Это фургон с отдельным салоном. Общаться с водителем не придется». За ними приехал ярко-красный микроавтобус. Друзья вошли в салон без окон, обиты толстым слоем звукоизоляции. Шофер даже не вышел из кабины, чтобы ни при каких обстоятельствах не встречаться с пассажирами. Доехали молча. Больше всего Ярик боялся, что пустят газ и их просто усыпят, как бешеных животных, способных смертельно покусать окружающих. Но все прошло спокойно. Никто никого травить не собирался. Пока. Комната в напечатанном сером общежитии была типовая, безликая. Не было ни одного предмета, намекающего на личность хозяина. Чья это комната? Они просто угадали. Судя по цифрам на двери, в ней жил Ярослав. Когда они вошли, экран на стене ожил. Ярослав. Обратился с экрана цифровой образ Игоря Иммануиловича. Я разочарован. Зачем вы с Алисой заблокировали смарт-часы? Только сейчас Ярик вспомнил про обернутые фольгой гаджеты у них с Алисой. Снял экранирующую сигнал фольгу. «Вы же мои маленькие заговорщики!» Усмехнулся с экрана ИИ. «Похоже, я был прав. Уровень разрушения ваших личностей затронул когнитивные способности. Вы настолько одержимы идеей мнимой эмоциональной свободы, что перестали думать головой. Но как вы собирались скрыться в городе, который полностью контролируется умными камерами?» «Вы нарушаете нашу свободу!» Спокойно, твердо ответил Ярослав. Не смешите меня, Ярослав. Чего я вас лишаю? Свободы бесплатно жить в общежитии? А может быть, свободы распечатывать себе любую еду? Просто у вас нет детей, чтобы понять, что прятать острые предметы, яды и оголенные провода от ребенка это не лишение его свободы нанести себе вред, а проявление любви и заботы. То есть вы считаете детьми всех этих людей? Спросила Алиса. А кто же вы? Искренне удивилась изображение и на экране. «Вообще-то мы личности». Не выдержал даже спокойный Макс. С мечтами, чувствами, сомнениями, огорчениями. «Ну хорошо, друзья мои. Перечислите мне, пожалуйста, известные вам эмоции», попросил Игорь Иммануилович, сцепив руки в замок на животе и наклонившись ближе. «Ну, страх, радость, интерес», загибала пальцы Алиса. «Я вам помогу, друзья мои». ИИ откинулся на спинку появившегося на экране высокого кресла. На светлом фоне стали появляться сопровождающие его слова-титры. Итак, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина, интерес, удивление, радость. Согласны? Ярослав попытался вспомнить еще, но конкурировать с могучим интеллектом было бессмысленно. Кажется, ИИ был прав. Отлично. «Вижу, вы со мной согласны». Игорь Иммануилович поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, как будто в его положении в этом был хоть какой-то смысл. «А теперь из этой десятки назовите положительные эмоции». Алиса перечитала список на экране. «Но исходя из перечисленного, интерес, удивление и радость», призналась она. «По поводу удивления и интереса, «Все не так однозначно, давайте будем честны». ИИ -и сдвинул кончику носа вдруг появившиеся очки и стал похож на доктора из старого кино. «Если вы откроете окно и увидите, ну не знаю, дракона, это, конечно, вызовет у вас удивление, но положительной такую эмоцию я бы не назвал». «Вы передергиваете», — заметил Ярик. «Если за окном будет дракон, это вызовет не удивление, а испуг, страх». «Как любопытно, Ярослав». ИИ -и поправил очки. То есть наличие мифического существа за окном вас не удивит? Друзья переглянулись. Они вспомнили один из миров, в котором наличие драконов было таким же привычным явлением, как эффективность магии. Опустим ваш юношеский максимализм. Игорь Еммануилович махнул рукой. Даже если я приму ваш, Алиса, ответ, что, конечно, научно неверно, все равно у вас останется только три базовых эмоции из десяти, которые с Очень большой натяжкой можно считать положительными. Я бы даже уточнил. И, и на экране как будто пришла идея. Он снял очки, посмотрел вверх, покусал душку. Эти три эмоции не являются явно негативными, как остальные. Согласны? Ну да, вынужден был признать правоту профессора Ярослав. Так что же плохого в мире, в котором мы избавили людей от всех, повторяю, всех негативных эмоций. Вы слишком молоды, чтобы помнить, как мир стоял на грани Третьей мировой войны. Когда каждую ночь люди со страхом ждали ядерный удар. Когда ненавидели друг друга только за национальность. Когда зависть толкала на убийство ради грабежа. Мы, вернее даже я, помог людям преодолеть кризис, из которого человечество не видело выход. Я подарил людям спокойствие и уверенность. Они же не стали от этого счастливее ответила Алиса. «А почему вы так считаете?» И приблизился ближе. В его глазах появилась имитация интереса. «Люди потеряли и радость», пояснила Алиса. «А что такое радость, детки?» Игорь Эммануилович пристально смотрел на друзей. Они отлично понимали, что спорят не с живым человеком, а со сложной, изощрённой, эрудированной нейросетью, представленной в образе оцифрованного Игоря Эммануиловича. «Вот!» «Вы сделали из людей биороботов», — привел аргумент Максим. «Макс, тебе ли говорить?» Изображение ИИ сдержанно улыбнулось. «Разве ты несчастлив? А ведь совсем недавно равнодушно смотрел, как твоего лучшего друга и невесту в слезах уводят санитары». «Мне жаль, что я тогда не отреагировал», — прошептал Максим. «Ты поступил ра о 0 но «А как же картины, музыка, стихи, песни?» – вспылила Алиса. «Они, разумеется, отредактированы, чтобы не нарушать эмоционального равновесия». Даже с какой-то гордостью ответил Игорь Эммануилович. «Произведения, которые не поддаются коррекции, уничтожены». «Но это же значит, что человечество утратило свое многовековое культурное наследие». Алиса, кажется, готова была впасть в истерику. А что человечеству дало это наследие, можно поподробнее? Похоже, ИИ начал терять терпение, что было странно. Выдающимися картинами великих художников сначала владели знать и церковь, а потом их заперли в музеях, в которые никто не ходит. Музыка, написанная Бахом и Моцартом, став классикой, перестала радовать новые поколения. Они все равно слушали примитивные песенки, написанные нейросетью. Авторы книг и списались. Бесконечно повторяя одни и те же 12 базовых сюжетов, но с новыми современными героями, которые, кстати, становились все скучнее и скучнее. Людям не нужна красота. Людям нужна уверенность и спокойствие. А как же любовь, нашла, кажется, последний аргумент Алиса. «Любовь – это сезонная болезнь, как аллергия, вызванная гормональным нарушением в организме», – фыркнул И.И. «Людям сначала внушили, что она есть, а потом заставили страдать, если они ее не испытали ни разу за всю жизнь». «Но ведь многие находили свою любовь», – не унималась Алиса. «Верно. Для того, чтобы разочароваться, расстаться или увидеть, как твоя любовь стареет, и становится лысой, толсто и скучной. А ты знаешь, Алиса, что именно любовь – основная причина самоубийств. Правда, отличное чувство, которое с гарантией в 99% ведет к разрушению эмоциональной личности? Друзья молчали. Мы дали человечеству благо. Избавили от преступности, неуверенности, депрессии. А еще от культуры, искусства и желания развиваться, пробубнил Максим. Я все увидел. Помолчав, сообщил ИИ. Его изображение уже было в черном строгом костюме. Он стоял в каком-то торжественном зале, неприятно напоминающем крематорий. Нейролингвистическая экспертиза была проведена в отношении Ярослава Светлова, Максима Баранкина и Алисы Скворцовой. С учетом ранее проведенной глубокой коррекции, дальнейшее медицинское вмешательство я считаю бесполезным. По совокупности факторов и намерений я признаю действия субъектов деструктивными, несущими угрозу базовым устоям общества. Учитывая то, что идеи являются токсичными, заразными, вирусными, я принял решение о помещении пациентов в спецсанатории вплоть до прекращения когнитивных функций с полным запретом на коммуникацию любого рода, создание резервных копий воспоминаний и посмертную оцифровку. Общество пыталось избавить вас от страданий, но вы сами сделали свой окончательный выбор. «Мы уважаем ваше право на это, но забота о человечестве в целом имеет доминирующее значение». Экран погас. «Что дальше?» – испуганно спросила Алиса. «Полагаю, скоро за нами придут санитары», – предположил Максим. «Бежим!» Ярик схватил Алису за руку, бросился к двери. Они выбежали на серую стерильную улицу. Люди на тротуаре обратили внимание на их излишнюю торопливость. «Так, успокоились!» – скомандовал Ярослав. «Надо найти подпольщиков. Попробуем икруться у них. Кажется, они где-то на авиамоторной, или как она тут называется?» – вспомнил Максим. «Надо туда, где много людей. Затеряемся!» – предложила Алиса. Они старались идти к станции метро неторопливо. Людей становилось все больше. Серые монохромные потоки пешеходов сливались. Становилось многолюднее. У круглого здания с буквой «М» люди собирались в ровные колонны, в ожидании возможности войти в вестибюль. Друзья начали пробираться ко входу в метро, что было несложно с учетом того, что люди стояли неплотным ровным строем. Торопливо лавируя между гражданами с равнодушными лицами, Ярик нечаянно наступил на ногу мужчине в сером костюме. «Прости, друг!» — воскликнул он с преувеличенным сожалением, которого не слышали в этом мире годами. «Я те села ласты оттоптал». Мужчина медленно повернул голову. Его веки дрогнули. В глазах Мелькнуло нечто, похожее на раздражение. Это нарушение дистанции, пробормотал он, но голос дал сбой, будто система не нашла подходящего шаблона. «А я думал, ты памятник!» – парировал Ярик. Ему как будто хотелось поругаться с кем-то живым. «А у тебя, оказывается, есть голос!» Женщина с ребенком рядом повернула голову. Малыш подергал маму за палец. «Мама, а дядя правда памятник?» Люди вокруг Ярика пришли в движение. В глазах стал появляться интерес. Кто-то отодвинулся подальше от скандала, многие наоборот подошли, чтобы не пропустить ни слова. Максим оглянулся. Эффект оказался потрясающим. Как будто в муравейник бросили кусочек сахара. Алиса, нам нужен бардак. Шепнул он подруге на ухо. Надо Ярику сказать, ответила девушка. Да он без подсказок шикарно справляется. Усмехнулся Макс. Вы чего, граждане? Вошел враж Ярослав. «Одеты, как из инкубатора! Вы, случайно, не родственники?» Люди начали переглядываться, впервые обращая внимание на то, как они одеты. «А, нет!» – усмехнулся Ярик. «Вон буржуй стоит с портфелем!» «Мам!» – мальчик позеркал женщину за палец. «А кто такой буржуй?» «Это такой дядя, у которого новый принтер еды на кухне!» – терпеливо объясняла мама. «Ешь ананасы! Рябчиков жуй! День твой последний приходит! Буржуй!» – громко процитировал Маяковского Макс. «Я не употребляю ананасы», спокойно сообщил мужчина с портфелем. «У меня от него метеоризм». «Мам, а что такое метеоризм?» продолжал познавать мир любопытный мальчик. Ярик повернул голову к ребенку и громко изобразил пукающий звук. Мальчик звонко рассмеялся. Заразительный смех заставил собравшихся улыбнуться. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» громко спросила Алиса. «Нужны живые люди!» «Откуда, Алиса?» подхватил провокацию Ярик, Вскочил на квадратную клумбу, из которой торчало одинокое идеально посриженное дерево. «Здесь только граждане!» Ярик попытался изобразить походку идеального гражданина. Вышло очень похоже на робота. В толпе кто-то звонко рассмеялся. Радостный смех распространялся, как лесной пожар, охватив всю площадь. Люди не могли удержаться от публичного проявления радости. На клумбу залез Максим. Он тоже хотел что-то сказать, но растерялся и вместо этого запел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Площадь взорвалась от смеха. Ни сам Максим, ни Ярик, ни Алиса не знали больше ни одной строчки из этой старой песни. Они повторяли известные снова и снова, пока все собравшиеся на площади не начали петь хором вместе с ними. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. На ближайших экранах, демонстрировавших до этого рекламные ролики новых домашних приборов и посуды, чертежи которых для 3D-печати можно купить со скидкой, появилось рассерженное лицо Игоря Еммануиловича. Прекратите девиантное поведение, санитар уже выехали. Ярик, кривляясь, передразнил его, скопировав интонацию. «Прекратите девиантное поведение!» Толпа зааплодировала. «Мы живые!» Подняв правую руку со сжатым кулаком вверх, закричал Ярик. Толпа взревела, как пробудившийся лес. Площадь окружили санитарные бронированные грузовики, из которых высыпались санитары в касках. Люди на площади не испугались, а наоборот бросились к ним обниматься. Санитары в бронежилетах растерялись. «Я требую порядка!» Уже кричал с экрана ИИ. «Тупые, мерзкие людишки! Ненавижу вас, твари! Таких, как вы, надо сжигать напалмом, как черную плесень!» Последние слова изображения разгневанного Игоря Имануиловича договаривала уже в леденящей тишине. «Чего вы уставились?» Продолжал ИИ, но его изображение рассыпалось кубиками, как поврежденный видеофайл. Звук трещал и сыпался. «Проявление эмоций, страшнейшее нарушение общественного здоровья, от которого я вас, идиотов, 30 лет избавляю! Пускайте газ, дебилы!» – скомандовал он, и экран с треском выключился. Из пушек санитарной бронированной машины вылетела домовая шашка, упав рядом со спуганным мальчиком. Мама пнула ее от себя, подхватила сына на руки, прижала к себе, попыталась убежать прочь с площади. За несколько секунд всю площадь забросали дымовыми гранатами. Люди падали на землю. Некоторые до последнего крепко обнимали друг друга. Ярик почувствовал, что ему нестерпимо хочется спать. Алиса уже дремала, положив сложенные ладони под голову, лежа под круглым деревом. Максим пытался помочь маме с сыном выбраться с площади, раздвигая мечущихся людей. Перед ним возник мужчина с портфелем. «Давайте я помогу вынести», – сразу предложил он, подхватил маму под руку, забрал теряющего сознание мальчика. Макс вернулся, чтобы помочь другим людям уйти, но споткнулся. Сил встать у него не осталось. Ярик открыл глаза в уже знакомой клинике. Над ним был светло-серый потолок. Задрав голову, насколько было возможно, он увидел, что лежит на узкой кушетке аппарата, похожего на томограф. Рядом на точно таких же кушетках Перед круглыми жерлами аппаратов приходили в себя Максим и Алиса. Разговаривать не хотелось. Во рту был неприятный металлический привкус. Руки и ноги были крепко привязаны широкими полимерными ремешками. В комнату ворвалась Валентина. «Очнулись!» – начала она, гневно дыша. «По вашей вине величайший ученый был удален с серверов, как опасный вирус!» «Да ладно!» – сонно пробормотал Макс. «И-И форматнули. Интересно, как?» оракул посчитал его поведение эмоционально неадекватным со склонностью к насилию выпалила валя вы хоть понимаете что вы наделали без него нейросеть не способна классифицировать эмоции. По всей стране граждане вышли из-под контроля люди перестали получать психокорректирующие добавки. Вы убили единственного человека которого я любила я своими руками прожгу вам мозги валентина подошла к аппарату перед которым лежала алиса. Нажала зеленую кнопку, и кушетка с девушкой медленно поползла в темноту пульсирующего электричеством цилиндра. Не задерживаясь, Валя запустила процедуру и на аппарате с Максом. Возле Ярослава она остановилась. Посмотрела ему в глаза. «Да как же ты мог? Ты же был его любимым учеником!» «Значит, я превзошел учителя», – рассудительно ответил Ярик. Он освободил человечество от эмоций. «Я от него». Валя гневно ударила по кнопке. Ярика начало втягивать в трубу. Послышались нарастающие ритмичные звуки магнитных импульсов. «Валентина!» – услышал Ярик мягкий, синтезированный женский голос, уже погружаясь в электрический сон. «Я заметила, что ты проявляешь излишнюю агрессию». «Заткнись, сука!» – закричала Валя, и, судя по звукам, расплакалась. «В вашем положении нужна медицинская помощь в виде немедленной глубокой психокоррекции», продолжал компьютерный голос. В комнате, находящейся уже за пределами мерно щелкающего аппарата, что-то тихо зашипело. Ярик почувствовал неожиданный приятный запах. «Для того, чтобы помочь тебе быстрее уснуть, я запустила легкий усыпляющий газ». С какой-то излишней заботой продолжал голос. «Я добавила нотки ванили. Я знаю, что этот аромат тебе очень нравится».